Глава третья. Аделина. «Мам, куда мы едем?» Отлипнув от окна, Артем повернулся ко мне. В одной руке я сжимала билет, а в другой — ладошку сына, боясь даже на мгновение отпустить его от себя. Подумала, что нам с тобой неплохо было бы сменить обстановку. Я улыбнулась, поправила капюшон на курточке Темыча. Сын смотрел на меня внимательно, по-взрослому. Только вот теперь взгляд его напоминал мне о словах Яна. И становилось еще страшнее. Всю дорогу я постоянно дергалась и озиралась по сторонам. Самым опасным было выйти из дома Машки. Мне казалось, что Соколовский уже поджидает нас у подъезда, что он уже выяснил, где Артем, что он с минуты на минуту отберет моего мальчика и оставит меня одну. Но то ли Соколовский не настолько влиятельный, каким хотел показаться, то ли у него вдруг появились неотложные дела. У подъезда никого не оказалось. Мы забрались в Машкин красный седан и отправились на автовокзал. А вот теперь, пройдя билетный контроль, сидели в большом рейсовом автобусе с мягкими креслами, готовящимся отправиться из Москвы в Нижегородскую область. «Завтра у Коли день рождения», — грустно вздохнул Темка. «А меня завтра не будет». «Мам, когда мы вернемся? «Мы же еще не уехали». Я снова выдавила улыбку. «А ты уже домой рвёшься». «Помнишь, мы с папой тебе обещали, что Новый год встретим за городом». Сердце болезненно сжалось, но я продолжала улыбаться. «Но папы больше нет», — спокойно сказал Артем. Вздохнул и, снова повернувшись к окну, помахал дожидающейся нашего отправления Машке. «Больше нет». Я приобняла сына за плечи, кивнула подруге на прощание и в момент, когда автобус тронулся с места, сказала сыну на ушко. «Но я есть». Я с тобой, мой маленький, и выполню наше с папой обещания. «Хорошо», — он посмотрел на меня. Взгляд Яна. Меня бросило в холод, кончики пальцев занемели. «Успокоиться, успокоиться. Нам больше ничто не угрожает. Вряд ли Соколовский так быстро выяснит, куда мы отправились. У меня есть время». «Мам», — снова позвал сын. «Да, но до Нового года целых две недели». «Можно мы все-таки останемся на день рождения, Коля?» Потрепала по темным волосам сына, с сожалением поджала губы. «Нет, сынок, нет». «Понятно». Он горестно вздохнул и, высвободив ладошку из моей, уткнулся в ворот куртки. Я же, положив в ноги небольшую сумку с едой и некоторыми вещами, что дала в дорогу Машка, откинулась на спинку сиденья и облегченно выдохнула. Полупустой автобус набирал ход и с каждой секундой напряжение отпускало меня. В этот раз нам снова удалось спешать. Меня тряхнуло. Не сразу сообразив, что произошло, открыла глаза и нашла взглядом Артема. Сын смотрел в окно. Было уже темно, и ни черта не видно. «Мама, что случилось? Почему мы остановились?» Он повернулся ко мне. Помимо нас в автобусе находилось с десяток человек, и все они были взволнованы, пытались понять, в чем дело. «Не знаю, сынок». Я провела ладонью по его волосам, смотря через проход. Водителя, видно, с моего места не было, но рядом сидевшая проводница что-то настойчиво ему говорила. — Мам, там машины. — Какие машины? — Черные машины. — Большие, — сказал сын. Сердце бухнуло о ребра. Стало нечем дышать. Черные большие машины. Это может быть кто угодно, но... Ухватила сына за руку, лихорадочно раздумывая, как далеко мы отъехали от города и хватит ли у меня денег, чтобы поймать машину и доехать хотя бы до ближайшего населенного пункта. Но путей к бегству у меня не стало в момент, когда двери автобуса открылись. В салон вошли трое. "Боже", Выдохнула, узнав в идущем, самом первом мужчине, охранника Соколовского. Дойдя до нас, он смерил меня совершенно безэмоциональным взглядом. Прошел чуди дальше и развернулся, отрезая путь к отступлению. Но до него мне дела уже не было. Я смотрела на мужчину со взглядом, как у самой темной ночи, дьявола в обличии человека. «Ты заставила меня бегать за тобой, Аделина», тихо произнес Соколовский, остановившись напротив наших сидений. «Ты пожалеешь об этом», кивнул Церберу. «Мама», подал голос Артем, и все вдруг застыло. Сын глянул на охранника, затем на Яна, на меня и с уверенностью мужчины заявил. — Не бойся, я тебя в обиду не дам. А после, не дав мне и рта раскрыть, посмотрел на Соколовского и... — Не трогайте мою маму! — крикнул на весь автобус. Я обхватила сына, желая спрятать его, загородить собой. Что делать, не знала. Помощи ждать ниоткуда. Вряд ли кто-то из притихших пассажиров сможет хоть что-то противопоставить Соколовскому и его людям. — Ты сейчас встанешь и спокойно выйдешь из автобуса, Аделина. Наклонившись ко мне, вкратчиво сказал Ян. Я поймала его взгляд, ответила яростным. — А то что? — Не заставляй меня применять силу. Не травмируя Артема сильнее, чем ты уже это сделала. — Это вы травмируете! Вы его пугаете! — Встала и вышла! Прогремел на весь салон Соколовский. И я? Я подчинилась. Подала Тёмычу шапку и, дождавшись, когда он нехотя ее наденет, схватила сумку и встала. Крепко держа сына за руку, пошла к дверям за Яном, понимая, он прав. Если я начну истерить и вырываться, хуже будет только Артёму. Ни к чему ему лишний стресс. Он несколько недель назад потерял отца, а теперь может потерять и мать. Не допущу. Умница. Сойдя по ступеням, Ян помог Артему спуститься. «Кто вы такой?» Прижавшись ко мне, сын бесстрашно и воинственно смотрел в глаза Соколовскому. «Ян!» — предупреждающе начала я, боясь, что он скажет правду. Но Соколовский наградил меня уничтожающим взглядом и, присев на корточки рядом с сыном, вдруг улыбнулся. «Я друг твоей мамы, малыш». «Вы не похожа на ее друга!» — насупился Темка. На улице было холодно, и я поспешила накинуть ему на шапку еще и капюшон. Сама продругла, но ни за что не призналась бы в этом. «Вы ехали ко мне в гости. Я решил, что на машине вам будет удобнее, чем на автобусе», кивнул Соколовский на припаркованные в паре шагов три внедорожника. Сын недоверчиво покосился на машины, потом глянул на меня. Я положила ладони ему на плечи и ободряюще сжала. Мелькнувшая была мысль сбежать, унеслась следом за отъезжающим автобусом. «Бежать некуда. Что этот человек сделает со мной?» Я не знала, но мне было дико страшно. Ночью на трассе, загнанная в угол. — Иди в машину. Я усилием отпустила сына от себя, подтолкнула к ближайшему автомобилю. Один из охранников открыл дверцу внедорожника. Артем забрался в салон, а когда дверь за ним закрылась, я поймала на себе взгляд Яна. — Что? — вскинула голову. — Да вот решаю. Оставить тебя здесь или все-таки забрать? Усмехнулся он жестко. «Я не брошу сына!» Понимала, насколько жалко прозвучали мои слова. «Не брошу! Он уже в его машине! И его могут отвезти куда угодно!» Вместо ответа Соколовский схватил меня за плечо и потащил за собой к другой машине. «Я не оставлю сына!» В панике я принялась вырываться. «Я, ну, моляю! Я же его мать! Пожалуйста!» «Заткнись!» Процедил он, открывая дверцу. Втолкнул меня на переднее пассажирское сиденье, похожее на корабль машины. Сам обошел ее спереди и уселся за руль. Мы остались вдвоем. Один за другим, два сопровождающих автомобиля, мигнув фарами, покатили вперед. Мы же оставались на месте. — Ян! — из глаз текли слезы. — Умоляю, не отбирайте у меня Артема. Он единственное, что у меня осталось. Пожалуйста. Перестань реветь. После недолгих раздумий он завел мотор, и мы все же поехали. Посмотрел на меня. Ты решила, что можешь меня перехитрить, девочка. Ты решила, что можешь спрятать от меня моего ребенка. Ты решила сделать из меня идиота. Я не... Молчать! Рявкнул Ян. Глаза сверкнули гневом. Я тебе все сказал. Я забираю своего сына, Аделина. А я... Что будет со мной? Он недобро усмехнулся, вернулся взглядом к дороге. И это молчание говорило лучше любых слов. Меня в жизни Артема он не видит.